Глава 9. Само собой, вам интересно узнать, поплатился ли Келефи за свое преступление. Я тоже хотел бы это знать. Он отбыл на родину на следующий день вместе с женой и папсом. А месяц спустя его застрелили. Но за что? За убийство или за срыв переговоров? Я не в курсе. Выражаясь языком дипломатов, вряд ли для него это имело Существенное значение.